Глава 10 Вот уже ни одну неделю немалая часть моего времени уходит на воспитание у Бака. Не уверен, что слово воспитание в данном случае годится. Скажу иначе: День за днем я осуществляю намерение облегчить нам обоим жизнь, внедрив в нее тот минимальный порядок, без которого не на что рассчитывать даже самому незначительному беспорядку. Мои притязания крайне скромны. Убак должен быть чистым, он должен всегда, или так и быть, почти всегда прибегать, когда я его зову. Он не должен выражать свою приязнь к людям, прыгая на них, потому что такое проявление нежности вызывает у них противоположные чувства. Люди пугаются, сердятся, отбиваются и еще больше укрепляются в своей нелюбви к собакам. Обучая Убака, я стараюсь как можно меньше им командовать. Мне хочется, чтобы мой пес больше понимал, чем повиновался. Именно такое незатейливое пожелание я хотел бы положить в основу наших взаимоотношений. И со временем мне все чаще стало это удаваться. Мы с Убаком взаимно совершенствуемся. Я ко всему, что бы он ни делал, отношусь с неистощимым терпением, а он, так мне кажется, тоже старается сделать мою жизнь легкой и приятной. И порой мы обходимся без малейших сучков и задоринок, будь это год буквы «П», я назвал бы его полироль. Каждое его достижение мы достойно отмечаем. Окружающие говорят, что у бак собака с легким характером. Я предпочитаю другое определение он собака с умной головой. Теперь нам удается погулять по берегу Лакде-Бурже, не затеяв веселой драки и не получив очередного штрафа от городских властей. А это немалое достижение, так как здесь живет очень много пенсионеров, которые, обзаведясь особыми увеличительными стеклами, любую муху превращают в огромного слона. Для меня загадка, почему люди преклонного возраста с неминуемыми болями, хворями и очень серьезными тревогами не защищаются от мелких неудобств житейским наплевизмом, который по-другому можно именовать мудростью. Но случаются и другие дни, обычно, как раз когда я очень спешу, и, ну, настоящая катастрофа, ничего не работает. Я зову-зову и всё бестолку. Такое впечатление, что ухо моей собаки не способно уловить звук моего голоса. У меня есть глубокое убеждение, что подростковый возраст проживают не одни только люди. И вот я бегаю за Убаком, чтобы выразить ему свое недовольство, а ему так нравится, что я бегаю. Я с силой потянул тапок, который он не захотел мне отдать, а он решил устроить веселую игру в перетягивании каната. Я спрятался за кусты громко всхлипываю, надеясь, что У встревожит мое отсутствие, но недоумевают только гуляющие дамы. они очень пристально и внимательно меня разглядывают. Я темной ночью пляшу от радости, поздравляю у Бака с двумя колбасками, появившимися на снегу, на свежем воздухе, а не в комнате на полу. Я его обнимаю и тормошу, как всегда, когда у него очередной успех, устроив своим не слишком довольным соседям целое шоу звука и света. Но две другие на следующий день я убираю так, чтобы он не заметил, не хочу, чтобы он считал, что я ратом как подарком на пасху. Я совершал все неминуемые ошибки, впадал в детство, И мы вместе росли. Убак учился, и я тоже. Я старался быть справедливым, ровным и адекватным, одним словом, воплощенной богиней Фемидой. Я полагался больше на поощрение, чем на наказание. Моя преподавательская профессия показала мне выгоды поощрения и специфику наказаний. Они необходимы, но их воздействие ограничено. По отношению к собакам такой подход безусловно оправдан. Наказывая за нежелательное, не получишь, как по мановению волшебной палочки, желаемое. Эмоциональные натуры не в ладах с логикой. Я двигаюсь на ощупь. Не выгоняю и не бью. Говорят, что для собаки самые тяжелые наказания – это когда ее выгоняют. Пошла вон. Никогда я не скажу такого своей собаке. А что, если она меня послушается? Если я вывожу у бака на улицу, а сам остаюсь в доме, Он сразу же садится и неподвижно сидит в садике величиной в половину квадратного метра. Он сидит возле стены, как монумент, прямой и горделивый, презирая все мячики на свете. Потом начинает понемногу елозить по стене спиной и затылком, думаю, призывая собачьих духов-помощников, чтобы между кирпичей открылся невидимый проход. Самое невероятное, что его усилия не пропадают даром, дверь практически всегда распахивается. Целеустремленность у бака, похоже, не идет ни в какое сравнение с твердостью моих намерений, и он снова получает возможность заняться своим любимым делом, которое мне вовсе не неприятно, работать всеми силами над сокращением расстояния, которое нас разделяет. Часто я невольно спрашивал себя, как поступила бы на моем месте Фемида, мать у бака среди своего потомства, двенадцати сыновей и дочек, как решилась бы проблема послушания в естественных условиях. Думаю, она незамедлительно поставила бы каждого на место, не тратя времени на увещевание и ожидания. Я понял, что моя мгновенная реакция действует, когда рявкнул со всей силы, испугавшись за него посреди улицы, по которой он шествовал так, будто автомобиль еще не изобрели. Услышав мой окрик, Убак встал как вкопанный. Он понял, я с ним не играю, и его остановил мой страх. Когда же он поймет, что и он смертен? Еще я учился у ребятишек. Я не раз изумлялся, до чего Убак послушан их тоненьким голоскам. Рассуждая по-своему, по-человечески, я решил, что он просто-напросто хочет сделать им приятное, потому что, как утверждает полезная книга, собака очень хорошо чувствует ранг того, с кем имеет дело. Но потом я понял. Нет, дело в том, что ребенок не предполагает отказа. Он уверен в своем всемогуществе. Он не подточен сомнением, когда он говорит Убаку сядь, А в воздухе не витает возможность того, что у не сядет, и у садится. Теперь я тоже прибегаю к источнику их силы к уверенности. Нужно верить в то, что говоришь, в то, что делаешь, в желание, которое выразил словами, в общем, верить в себя. В субботу утром больше из праздного любопытства, чем из стремления узнать что-то полезное, я отправился с убаком через туннель Дюша посмотреть, что представляют из себя находящиеся в том районе курсы по собачьему воспитанию. Толпа народу. Множество самых разных собак и самых разных людей тоже. Кто в военной форме, кто в сандалетах. Мне показалось, что собаки рады тому, что их вывели. Некоторые военные тоже выглядели довольными. Со всех сторон перекликались друг с другом команды «Стой!», и я подумал про себя, что эти приказы – противоположны тому, ради чего в нашей жизни появляется собака. Инструктор, переполненный тестостероном, подошел ко мне и рассказал о работе школы. Само собой, разумеется, Убак предоставил ему все основания для прохождения длительного курса обучения. Он был сама анархия, сама непосредственность, та самая непосредственность, без которой взаимоотношения человека с собакой не имеют никакой ценности, та непосредственность, какой живет вся природа, непосредственность, какая больше не в моде в нашем современном мире. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я нахожу ее очень привлекательной, непредсказуемой, симпатичной, Безусловно, неожиданный в нашем обществе, потому что от нее немного веет воинственностью и невоспитанностью. Очевидное общение со мной убедило инструктора в том, что я вообще ничего не понимаю, и он решил просветить меня другим образом. Стал говорить, что в наших отношениях с Убаком я ведущий, а он ведомый. Говорить о начальстве, о страхе перед ним, о пинках под зад. Мало-помалу я понял, что как учитель он отдал свое сердце иерархии. Это ложные друзья, я очень вежливо с ним попрощался. Мне приходится напоминать себе, что Убак не говорит по-французски. Ласково выговаривать ему, что я не слишком доволен тем, что он разодрал коврику у нашей двери. Бессмысленно, так как, судя по всему, он чувствителен к тону, а вовсе не к смыслу слов. Не сомневаюсь, что Убак уже прекрасно знает, что его зовут Убак. Но его сила в том, что когда у него есть какая-то мощная мотивация, он об этом забывает. Он знает, что вернуться ко мне не так интересно по сравнению с исследованием, которое он себе запланировал, или наоборот, он знает, что поза сидеть может принести ему сокровища, например, в виде арахиса. Я начал наши тренировки с вознаграждением виноградинами. Мне показалось, что для собаки с атлетическим телосложением он будет наиболее полезен, но ветеринар мне сказал, что виноград очень вреден для почек у бака, то он даже может от него умереть, так и сказал. Что касается бурных приветствий, я стал внушать моему Убаку, что подобное поведение запрещено навсегда по отношению ко всему и ко всем во всех случаях, но исследовав проблему более пристально, я стал поощрять обнюхивание Убаком задней части тех, кого он нашел наиболее интересными по сравнению с остальными и чья задняя часть показалась ему привлекательной. Но день на день не приходится, может все пойти наперекосяк. Когда я уселся за стол ужинать, Убак сел рядом, можно сказать, вплотную, и уставился на меня, не отрывая глаз. Только сглатывание им слюны говорило мне, что он не окаменел. Мне бы, конечно, хотелось думать, что он так выражает свое обожание, но если я сажусь за тот же стол, чтобы читать, писать или просто так, но без сопровождения вкусного запаха, градус обожания снижается до нуля. Убак впился взглядом в мою тарелку, и я могу избавиться от его внимания тремя способами. Первый. Немедленно дать ему какой-нибудь кусочек дело таким образом будет закрыто, а я как бы остаюсь хозяином положения. Беда только в том, что не пройдет и минута, как счетчик получения будет вновь стоять на нуле. Второй — это довести свой обед до конца, чтобы Убак понял, все его старания раньше времени ни к чему не приведут. Но этот способ едва ли лучше. Убака ждет еды с полным правом и длительные ожидания только укрепляет его способность терпеливо меня гипнотизировать, и выделять липкие слюни. В общем, можно есть себе и не уступать своему псу ни на шаг. Но я человек стадиона Пьер Маруа, Воспитанный на командных ценностях, какими бы неудобными они ни были, и я от них не откажусь. Словом, я ужинаю, ты ужинаешь, мы ужинаем. Вот так мы и живем себе месяц за месяцем в счастье взаимного изучения. Два существа разного вида сближаются, узнают друг друга и привязываются друг к другу. Именно этот феномен биологи и назвали жизнеспособностью. Убак очень добрый пес, он сама доброта. Я был бы рад сказать, что это я постарался, но я тут ни при чем, это его собственное душевное качество. Любая напряженность, даже самая мимолетная, его останавливает. Он хочет, чтобы повсюду царила безмятежная радость. Он готов оберегать весь мир, начиная с самых слабых, у него к ним повышенная внимательность. Он чует их за 100 километров. Я внушаю ему, что нельзя быть в каждой бочке затычкой, но напрасно. Убаку на мои увещевания наплевать. Приятели, которые говорят, что мне повезло с послушной собакой, называют Убака добряком. Не люблю, когда так говорят о собаках и о людях тоже. Потому что подразумевают под этим этакую недалекость и мягкотелость, а на деле речь идет о большой внутренней силе, деликатность, над которой теперь потешаются все, кому не лень, требует куда больше характера, чем грубость и хамоватость. Я понятия не имею, откуда взялась деликатность у Убака. Это дар его мамы Фемиды или дар небес, или наши взаимные старания. В готовности Убака бежать на помощь нет ни капли сентиментальной пошлости. Он делает это свободно и безоговорочно. Это решение, и он принимает его мгновенно. Убак входит в комнату и с порога чувствует, благополучно ли здесь или неблагополучно. Более того, мне кажется, что он определяет степень неблагополучия, уловив что-то в воздухе, после чего неведомым мне образом при помощи какого-то фокуса разряжает атмосферу. Одно его присутствие само по себе благо. Он словно бы вбирает все недовольства, пропуская через волшебные фильтры и превращает в веселый смех. Надеюсь, что никакие гадости при этом в нем не осаждаются. Те, кто ничего не смыслит в собаках, удивляясь, насколько им стало лучше, пусть себя спросят, что же их отпустило. Что в один миг изменилось в их жизни. Да, не только спало напряжение, ушло желание воевать, появился греческий спандафор. Он переходит с места на место и провозглашает безусловный мир, священную передышку. Спандафор – один из трех олимпийских жрецов в Древней Греции, который объявлял о начале подготовки к Олимпийским играм. Обычно участники затихают, успокаиваются, умиротворяются. Аленда, доводящийся мне по какой-то линии дядюшка и рентгенолог, любящий пошутить, называет Убака семейным песотропным препаратом. Не знаю, что именно он имеет в виду — понижение давления или уменьшение желания спорить по пустякам. Часто меня даже благодарят за Убака, а я ведь тут совсем ни при чем. Но и Убаку случается иной раз перепугать всех до смерти. На Новый год я приехал в Бульё-Лес-Аноне своим родным и по нашей семейной традиции поднялся с утра пораньше. У Бака рядом нет. Спрашиваю Жан-Пьера, он меня вырастил, и я считаю его отцом, не видел ли он у Бака. Именно так всегда начинаются беды. Чем больше людей, тем больше безответственности. Каждый думает, что все сделает кто-то другой. Я повсюду ищу у Бака, зову его. Гараж, дом, сад, соседи, наш квартал, заколдованный круг тревоги. Я иду по дороге к деревне, думаю о самом худшем, громко кричу: Убак, убак! А в голове судьба садока. На повороте улицы я встречаю маму. Она идет из булочной, улыбаясь той искусственной улыбкой, которая призвана говорить о безмятежном благополучии, но говорит, что страх наконец-то остался позади. Она идет, согнувшись, держа в руке короткую ленту из кондитерской этой лентой, обвязана шея собаки без ошейника, которая, вполне довольная, идет рядом с ней. Посреди деревни мама вдруг почувствовала, что кто-то ткнулся ей в ноги. Она удивилась, обернулась и замерла. Рядом с ней стоял убак. Он шел за ней следом, а она и не подозревала. Наверное, он увидел, как она уходит из дома. По его шкале опасности она предоставляла собой отбившуюся от стада одинокую немолодую женскую особь, а значит, была уязвимой. Бак перебежал через автостраду, на обочине которой каждый год появляются скорбные букеты роз, «Две людные улицы и другие незнакомые ему места. Один». Из-за пережитого страха я чуть было на него не набросился, но все-таки сдержался. Я знаю, что он не способен связать два факта, разделенные отрезком времени. Я просто сказал ему, что если вдруг в нашей общей жизни, по его мнению, возникает непорядок, я очень его прошу, пожалуйста, постараться не погибнуть. В этот день я думал, что потерял его. И когда думал об этом, то понял, я не могу представить свою жизнь без Убака. Я не стал рассказывать маме одну недавнюю историю. Возникли бы неуместные ассоциации, но эта помощь из похвальных намерений и с плачевным результатом напомнила мне другое происшествие, случившееся несколько недель тому назад, когда мне показалось, что в мою жизнь на несколько минут вмешался мультипликатор Текс Эйвери. Текс Эйвери мультипликатор, режиссер золотой эры голливудской мультипликации, создатель персонажей Дафидак, Даг, Бакс Банни, Друппи, Чокнутый Бельчонок и других. Мы с Убаком шли вдоль дороги, и вдруг он увидел улитку. Улитка находилась в стадии завершения своего глобального перемещения с одной стороны дороги на другую, путешествие, в которое она пустилась не иначе, как вчера утром. Можно сказать, что мы присутствовали при чуде спасения. Убак, понимая, насколько опасно ползти серой крохи по асфальту, взял ее осторожно в пасть и, не причинив ни малейшего вреда ее ракушке, перенес обратно на противоположную сторону дороги. Два дня ползти и за пять минут вернуться. Улитку деликатно положили на землю за всю обратную дорогу, она носа из раковины не высунула, но теперь с не скоростью высунулась, и мне почудилось, что я ощущаю, в какой она ярости. Ей предстоял снова трансатлантический переход, а нам бы, конечно, надо было предупредить ее родных, что она несколько задержится. Убак был очень доволен своей благотворительной акцией, и я сказал ему, что да, это было хорошо, так как на лицо было желание помочь, но я очень сомневаюсь, что этим поступком он завоевал большую популярность в сообществе улиток. Как только мой пес убежал далеко вперед, я вернулся к улитке и вернул ее на финишную прямую. Думаю, никто из ее сотоварищей не поверит в такие ее путешествия в течение одного дня. Я так и не понял, как мне рассказать эту историю маме, чтобы она не обиделась. Надо, конечно, просто подождать или сказать, что мне ее напомнила наша прогулка вдоль дороги. Вечером в день переполоха мы сидели в семейном кругу за праздничным столом. Само собой, разумеется, у Баг был с нами. И тоже получил свою косточку, завернутую заботливыми руками в красивую бумагу и положенную под елку. Подарки под елкой это весело. Вот что главное. Убак старательно ее обнюхал, наверное, удивляясь про себя, зачем нужно так прятать то, что тебе дают. Дочки моего брата выросли, так что один убак не знал, откуда на Новый год берутся подарки. Не знаю почему, но разговор у нас зашел о гибели леди Ди. Леди Ди, Диана, принцесса Уэльская. Член британской королевской семьи, первая жена Карла III короля Великобритании. Мое относительное безразличие к этому довольно давнему событию, а также винные поры отличного Клеромбо, подействовали на мою невестку, весьма чувствительную к судьбам принцесс. «Неужели тебя совершенно не трогает гибель леди Ди, матери двоих детей? Признаюсь честно, что большого потрясения я не испытал. Так что же тогда тебя может потрясти? Смерть моей собаки?» «Больше, чем смерть, леди Ди? Знаешь, такие вещи трудно измерить, но на свете очень мало людей, чья смерть принесет мне такое же горе, как потеря у бака или то, что я чувствовал с Яко. Но это же странно. Не вынуждай меня предоставлять тебе список. А вот я предпочитаю людей. Можно любить и тех, и других. Любовь так щедра, что охотно допускает, чтобы ее делили. Мне кажется, именно этому учат у тебя в церкви. Все-таки это очень странно». Мама расслабилась и отвлеклась от разговора, Жан-Пьер икнул, брат решил, что настал подходящий момент подрезать еще хлеба, а Убак, не столь чувствительный к моменту перемирия, сколько к своим привычкам, шумно сглотнул слюну, приветствуя появление охотничьего соуса. Все было готово, чтобы благословить город и мир. А с какой стати ты взялся классифицировать любовь? Почему моя любовь к Убаку презренна, а любовь Сартра к сплошное благородство? Может быть, дело во взаимности? Мне достаточно того, что его люблю я. Просто потому, что, понимаешь, никто и никогда мне не скажет, любит ли он меня. А любить без уверенности, что тебя любят в ответ, знаешь, мне кажется, что это и есть подлинная любовь. И это огорчает, но Новый год начался хорошо, и я пришел встречать его не один, как меня постоянно просили весь прошлый век».